Правило двадцать Если врешь, ври до конца. нам подошли три человека с первой машины и двое с той, что сзади. Остальные заняли позиции, удобные для обстрела. Двое парней даже не стали скрывать своих намерений и зашли к нам сбоку. Сердце бешено колотилось, но я старался не подавать виду, что напуган. Мы всей командой вышли из своей машины. Вася, Алиса, я и псинка. Женщина с ребенком остались внутри, обнявшись и всклипывая. «Хороший день для охоты, правда?» Окликнул у нас двухметровый детина. Он подошел к нам ближе, чем все остальные, и с интересом рассматривал. «Лучше не придумать», — мрачно ответил я. «Меня тролль кличут», — пробасил он и протянул мне здоровенную руку. «Я кодекс», — спокойно ответил я, но не стал пожимать ему руку. Тот хмыкнул своим мыслям, но удержал такую же простоватую добродушную ухмылку «Милая зверушка», — начал он приставать уже к псинке, протянув к ней руку. Та злобно рычала, оскалив клыки, и тролль сразу же одернул руку. «Злые вы какие-то, напряженные, да и что-то вас маловато для охоты в первый день, и транспорта грузового не вижу. Куда собираете потеряшек?» Транспорт там, где и должен быть, продолжал я строить из себя мрачного типа. «А ты не слишком молод для такого дела?» «Здесь приходится быстро взрослеть, к тому же я не главный». «Ха-ха, это точно, про взросление. Но ничего, есть что на обмен?» «У нас последнюю партию хомов скупили оптом, так что если есть залежавшийся товар...» Я немного впал в ступор от неизвестного определения. Есть, конечно, догадка, что он говорит о камнях из человека, но что, если я ошибаюсь, с таким же успехом он может подобным образом называть иммунных, хотя их вроде бы потеряшками зовут. Алиса правильная и, главное, вовремя поняла мою заминку и встряла в разговор. «Давай, кодекс, продай им то, что мы из последних иммунных добыли». «Ладно», — сказал я, доставая мешочек с человеческими камнями, или, как я только что выяснил, хумами. «Что предложите за один такой?» Тролль протянул огромную лапу и уставился на меня. Отдавать хум я не спешил. «Да ладно тебе, кодекс! Нас тут в три раза больше! Хотел бы вам просунуть, уже вальнули бы! Но мы же цивилизованные хандеры и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество!» Вкратчиво сказал тролль, слегка наклонившись ко мне и не снимая с лица ухмылки. Я протянул камень и положил ему в ладонь, глядя при этом в глаза. Тот передал камушек стоявшему рядом худощавому мужику. Внешность у него больше походила ученому, чем бандиту. Очков разве что не хватает, хотя, может, здесь и зрение становится лучше. Меня этот маневр еще сильнее напряг. Я приготовился создавать щит и отбиваться от ублюдков. Всех, конечно, не положу, но хотя бы побольше с собой нужно забрать. Ученый сжал камень в кулаке, и с него стал излучаться синий свет. Через несколько секунд тот разжал ладонь и вернул камень троллю. «Ну, то, что гамма, вы и так знаете. У носителя были навыки управления воздухом, очищения крови от ядов и доскональная память. Похоже, мог запоминать некоторые кадры до мельчайших подробностей», — пояснил он последний навык. «Хм, ну, первые и последние — ничего так. А вот второе редко когда может пригодиться». «Что там по шансам, ювелир?» «По шансам, как у стандартной гаммы, 50 на 50», — добавил ученый. «Но назови свою цену, кодекс. Покупателя я смогу найти, который рискнет ради одного из этих навыков». Я немного рассерялся. Даже понятия не имею, сколько эта штука может стоить. Нужно было бы хотя бы у Алиски спросить. Хотя она-то откуда знает. «Я бы взял живым товаром», — ответил я расплывчато. «Хм, «Э, знаешь хитрый способ прокачки потеряшек?» «Я бы хорошо заплатил за такое инфу». «Я не знаю, но мой босс просил побольше свежих привезти». «Ладно, по две души за такие камни дам, и по одной за гаммы, если есть. Только сперва навыки проверим. Бесполезных нам не нужно, они только на корм гонятся». «Идет», — ответил я, недолго думая. По довольной роже тролля я понял, что продешевил. Сам этот факт меня не смущал, но он может вызвать лишние подозрения. Минут десять специалист по камням проверял все мои хумы. В итоге отбраковал только один. «Слушай, я, выходит, должен тебе четырнадцать душ. У нас столько нет сейчас. Да и вряд ли будет, сам знаешь. Они мрут, как мухи». «Тогда давай, чем можешь». Не стал я воротить носом. «Да и четырнадцать человек не уверен, что смогу организовать и прокормить. И вообще, я собирался Ленку искать, а не спасителем работать». «Ну что, за этих три могу предложить десяток гамма-осколков, за эти четыре — десяток дельт, и за все остальное — пятерых иммунных». Я бы все это отдал и за парочку осколков гамма-доступа. Этого хватит прокачать Терекенес Алиски, но раз предлагают больше, почему бы и не взять? Но для приличия нужно поторговаться. «Накинь-ка камушков еще», — сказал я задумчиво. «Ха, тебе палец в рот не клади, да?» «Я ж тебе по-братски цену хорошую предложил». Вдруг помрачнел он, и даже ухмылка пропала с его лица. Мне стало реально стрёмно. В воздухе повисло напряжение. Люди тролли насторожились. «Ну ладно, кодекс, ты мне нравишься. Нашему брату сейчас не сладко, так что нужно ладить друг с другом, верно?» «Верно. Могу накинуть два десятка эпсилок, но больше не проси, кодекс». — сказал он с прежней хмылкой но прозвище мое выделил особой интонацией. — Добро. А что ты там про сладость говорил, тролль? — Да пропал нас один отряд в соседнем пазле. И, поговаривают, у других хантеров вырезали все. Еще и метку какую-то на выпотрошенной тачке оставили, будто подпись. Букву «К» написали. Он с подозрением уставился на меня. — Не ты ли этот мститель? Я спокойно выдержал его взгляд, хотя сердце готово было выскочить из груди. Мне даже удалось натянуть улыбку на лицо. Неожиданно тролль заржал, и его братва подхватила смех лидера. Я тоже присоединился к веселью, слегка расслабившись. Ну и шуточки у него. «Слыхал я про это. Говорят, его кошмаром кличут», — сказал я, напустив пафоса на неизвестную личность. «Ладно, Кодекс, смотрю, парень ты нормальный. Забирай мясо, камни и осколки. А будут еще хумы, заглядывай к нам в лагерь». «Теперь знаешь меня, знаешь, что не обижу. Мы в 321-м базе сейчас осели. Там из крупного только город Западный Дольск. В центре наш лагерь, мертвые шакалы», — пояснил тролль и снова протянул мне руку. На этот раз я ее пожал и кивнул в знак согласия. Дальше мы быстро обменялись товаром. Я вмиг обогатился на несколько дорогих осколков, хотя и обеднел на хумы, которые неплохо ценятся. Оказывается, охотиться на охотников – очень прибыльное дело. А еще прибавилось пять голодных и перепуганных ртов. Людей вывели из грузовика, связанных по рукам и ногам друг с другом. Все они были перепуганы еще сильнее, чем двое встречных нами. Еще бы, с ними вряд ли церемонились. В лучшем случае связали и кинули в грузовик, а в худшем – били, насиловали и всячески унижали физически и морально. «Знаю я таких уродов. Любят повышать свою самооценку за счет слабых». Когда шакалы уехали, я еще некоторое время выжидал. Затем развязал людей, о чем сразу же пожалел. Один мужик попытался сбежать. Нет, не то чтобы я собирался держать их насильно, но ведь он же сдохнет в этот же день или снова попадет в руки рейдерам. Нужно было сначала пояснить им ситуацию, а дальше пусть сами решают». но выручил навык Алиски. Она слегка скорректировала движение его ступни, и он споткнулся о собственную ногу, еще больше расквасив свое лицо об асфальт. «Ты сначала послушай, для чего я вас выкупил, а потом убегай, понял, да?» «Ладно, ладно, только не убивайте!» Песклевым голосом пролепетал мужичок. На вид ему было лет тридцать-тридцать пять, худощавое вытянутое лицо, маленькие бегающие глазки и козлиная бородка. «Ах да, еще все пленники были лишь в нижнем белье, испачканном кровью. А у кого-то еще и нехорошо пахнущее. Алис, убери машину с дороги, а вы пойдемте все за мной». Я завел семерых потеряшек во двор, который мы недавно зачистили от тварей. Псинка на всякий случай еще раз проверила на наличие угрозы. Люди со страхом наблюдали за мной и внимательно слушали. «Объясняю еще раз. Времени мало, поэтому скажу вкратце». Начал я, пока у них не прошел эффект страха, и все сосредоточены на мне. «Мы все попали в другой мир. Вернуться на Землю нельзя. Здесь очень опасно. Вы все, скорее всего, иммунные. Те, кто не иммунные, превратились в мерзких тварей, жрущих всех подряд и даже друг друга. На первых этапах они не опасны. То есть для вас не опасны. Но когда найдете фиолетовые осколки и продержите их на коже пару часов, у вас раскроется особый дар. Вроде такого. Я создал между руками шар и с силой бросил его вниз». Тротуарная плитка, которой был выложен весь двор, треснула на несколько частей, вызов у людей легкий шок. До этого у них на лицах читалось неверие. На меня смотрели как на безумца, наскоро придумавшего самое нелепое объяснение происходящему. Но после фокуса все прониклись и еще больше сосредоточились на моих словах. Кроме тварей, по которым сразу все ясно, есть уроды и похуже. Моральные уроды, которые убили в себе все человеческое. Они ловят таких, как вы, а потом пускают на органы, грубо говоря. А откуда нам знать, что ты нас не пустишь на органы? Спросила толстая женщина лет 40 Надо же, быстро она отошла от шока. Да ниоткуда, мне это нафиг не надо. А кто не верит, звездуйте на все четыре стороны. Но сначала послушайте, что я могу вам предложить. У нас есть относительно безопасное убежище, где можно выживать вместе, отбиваясь от тварей и рейдеров. Вместе искать еду, вместе фарм... В смысле, добывать ценные вещи из убитых монстров. Я возьму вас к себе, но при одном условии. Вы должны выполнять мои команды, без споров, без возмущений. Если скажу копать яму, будете копать. Скажу стрелять в тварей, будете стрелять. От себя могу гарантировать, что на органы никого из вас не отправлю. Да и тварем подставлять не буду. Вы будете сыты и в безопасности. От вас требуется только помощь в хозяйстве и вылазках. «Да это же рабство!» возмущалась все та же женщина. «Нет, рабство — это насильное принуждение без права выбора. Вы же можете валить куда хотите». «Да чего вы его слушаете?» «Петр, Таня, ну вы же взрослые люди. Пойдем, пока этот псих нас не убил». Не унималась женщина. Мне уже стало жаль, что я заплатил за ее свободу. «Так, дамочка, вы можете быть свободны. Еще желающие свалить есть?» Спросил я. Все молчали, и лишь эта дурочка не унималась. «Я же не говорю, что не согласна. Я как все. Раз они остаются, то и я». «Ну уж нет. Я таких под своей крышей не потерплю. Проваливай, а не то верну тебя в грузовик». Женщина рассерянно хватала ртом воздух, не издавая ни звука. Похоже, ей впервые в жизни нечего сказать. Вася любезно открыл ей калитку, и та робко вышла за ворота. «Достаточно с меня высокомерных, сук». «Последний раз спрашиваю, есть еще желающие? Может быть, ты, бегун?» Я указал рукой на прижимистого козлобородого мужичка с содерным носом. «Я? Нет-нет, нет-нет!» Скороговорка ответил тот своим раздражающим голосом. «Что-то меня все раздражает последнее время. Получается, осталось шесть ртов. Плюс нас трое, и собака. Нужно две машины. А хотя... Вась, отвезешь их домой? Думаю, за превышение количества пассажиров сейчас не штрафует никто. А че сразу я? Делать мне больше нечего. Я думал, мы поедем в город Ленку искать, а не с этими бестолочами возиться. Я сам поеду, а ты отправляйся домой». Ты будешь искать мою сестру, а я дома сидеть? Ну уж нет. Короче, если я тебе мешаю, так и скажи. Я тогда сам пойду на ее поиски. Ох, Алис, отвезешь их, покажешь, что там к чему, познакомишь с дедом, найдешь им работу. Ну вот еще, и пропустить все самое интересное? Возмутилась Алиса. Да чтоб вас, мне что, самому ехать? Ладно, отвезу. Только ответь на один вопрос, сказала девушка. Окей, валяй. «Почему кодекс? Это из-за той писанины в блокноте, с которым ты вечно возишься?» «Откуда ты?» «Ну, типа того. Стараюсь хотя бы собственные ошибки не повторять». «Лады, кодекс. Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься». «И я...» — Алиска забрала новоиспеченных выживших. Нашла им подходящую по размеру одежду в ближайшем доме и повезла в убежище. «Будем надеяться, я не пожалею о таком решении, и все они окажутся благодарными и добросовестными людьми». Вот только когда я проговорил это у себя в голове, понял, как глупо это звучит. «Ну что, Вась, остались мы вдвоем». «Вась, ты где? Блин, опять жрешь?» «Да блин, пропадают же!» С набитым ртом говорил мой друг, пожирая что-то на кухне. «Нам бы как бы нужно тачку еще найти, а потом пару темных». «Угу, все, котлетки, башуковка». «Ого, котлеты? А с чем?» «Да хрен, я узнаю, но очень вкусно». «И правда, блин, нужно будет сделать таких!» Мы сожрали почти все, что было в холодильнике. К сожалению или к счастью, еды там было не так много. Всего с десяток котлет, кастрюля с гречей, от которой уже немного тошнит, и несколько блинчиков с творогом. «Ну все, братан, пора на поиски!» Сказал Вася, только когда все вкусняшки закончились. «Ага, только нам теперь нужно самим превращать кучу металла в рабочую и исправную тачку», напомнил я. А может, найдем рейдеров и у них отожмем? Спросил Вася, нарстив на руках груду камней. Скорее не отожмем, а вот ну... Ну, братан, не надо так говорить. Внезапно псинка повернула мордаху в сторону... Хрен его знает, что в той стороне. Проще говоря, в сторону огородов и принялась злобно рычать. А вот это хреново, сказал я. Че, зомбоки Не, на них она не так сильно рычит. Там кто-то серьезнее. Аккуратно отодвинув штору, я едва не обделался от страха. Прямо возле меня, за окном, стоял этот сраный любитель заглядывать в дома. Длинный, уродливый мутант. Естественно, тварь заметила движение шторки, да и присутствие кучи осколков она чувствовала. Быстрым ударом длинный разбил окно и той же рукой прижал меня к стене, впившись когтями в плечо. Вырваться из железной хватки никак не получалось. Вася уже прыгнул ко мне и приготовился бить огромными руками. «Стой! Стой!» — выдавил я из себя. «Меня не прибей!» Вася попытался аккуратно отвести руку монстра, но ничего не получалось. «Отойди!» – прохрипел я. Собравшись, я поднял свои руки так, чтобы лапа тварь оказалась между ними, и попытался создать материю, но ничего не получалось. То ли концентрации не хватало, то ли материя может создаваться только в свободном пространстве. Тварь еще сильнее сжала руку, а в дверь уже вбежало несколько бегунов, пришедших на шум битого стекла. «Сам справишься? Я тех шустриков возьму!» – сказал Вася и побежал к новым гостям. Псинка, разрываясь перед выбором, справедливо оценила, что мне она скорее помешает, чем поможет, и побежала вместе с Васей. Я же немного сместил руки, собрал всю волю в кулак и создал пластину. Сразу это сделать не получилось. Пришлось, как в самом начале, создавать шар, потом придавать ему нужную форму, заострять края. Оказывается, когда в твоем плече торчат длиннющие когти, использовать навык гораздо сложнее. Наконец создал пластину, бросить я ее не мог, но сумел раскрутить и немного придвинуть к себе. Кровь монстра начала заливать мне лицо, попадая в глаза, рот и даже в нос. Я чувствовал себя маньяком, режущим жертву бензопилой или, скорее, болгаркой. Тварь истошно запищала и отпустила меня, тем самым еще больше сдвинув руку к крутящемуся диску. Больше пяти секунд мне продержаться не удалось, и диск исчез, а в окно уже забирался разъяренный монстр.